На южном полюсе два флага. Дерзать, искать, найти и не сдаваться. Эта строчка из стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона стала известна благодаря роману Вениамина Каверина «Два капитана». Она запечатлена на кресте из австралийского эвкалипта, установленном на побережье Антарктиды в память о пяти англичанах, погибших в марте 1912 года, на обратном пути с достигнутого ими Южного полюса. Во главе экспедиции, организованной британским правительством и Королевским географическим обществом, был поставлен капитан морского флота Роберт Фалькон Скотт, имя которого навеки осталось в истории человечества символом мужества и верности долгу. Родившийся в семье потомственных военных моряков, Он в 17 лет уже мичман на военном корабле и, служа в военном флоте, зарекомендовал себя образцовым офицером, проявившим интерес к научным знаниям. В январе 1902 года экспедиция на специально построенном судне «Дискавери» «Открытие» подошла к берегам ледяного материка. Первая зимовка прошла в исследованиях совсем неизвестной науки территории. Скотт. Впервые в Антарктике предпринял исследование сверху, совершив два полета на воздушном шаре. Антарктической весной проведены тренировочные походы, попытка в ноябре дойти до полюса на собачьих упряжках. Трехмесячный поход был очень тяжелым и закончился неудачей. Скотту пришлось повернуть назад, пройдя половину пути. Вторую зимовку посвятили продолжению научных исследований. Через несколько лет труды экспедиции были изданы в 12 томах. Они стали значительным вкладом в науку. Но Скотт не оставлял своей мечты дойти до Южного полюса с британским флагом и готовился к новой экспедиции. В конце июня 1910 года отправилась на юг новая экспедиция Роберта Скотта, теперь на судне «Терра-Нова» — «Новая Земля». На борту 65 человек, а кроме них 33 собаки, 15 низкорослых манжурских лошадей, двое моторных саней, разнообразное научное оборудование, достаточные запасы продуктов, одежды, топлива. В качестве конюха в экспедицию включен наш соотечественник Антон Амельченко другой русский участник экспедиции Каюр Дмитрий Геров. В это же время Руал Амундсен, отправившийся на судне Фрам к Северному полюсу, внезапно изменил свое решение и двинулся к Южному. Скотт узнал о том, что прославленный норвежец вступил с ним в своеобразные соревнования, когда уже собирался в путь. Поход, в который Роберт Скотт отправился 1 ноября 1912 года, был тщательно подготовлен, продуман до мелочей, но исходная точка его, к тому же, была на 60 миль ближе к цели, условия на пути более благоприятные. Скотт с товарищами упорно продвигается вперед, преодолевая трещины, затяжные метели, туманы, морозы. Весь груз пришлось тащить за собой, впрягшись в сани. В 150 милях от цели уходит назад последняя вспомогательная партия. Дальше идут пятеро во главе со Скоттом. Они достигли точки Южного полюса 5 января, но среди ледяной равнины уже стояла палатка с норвежским флагом, и надписью «Добро пожаловать», сделанный Амундсеном. Он пришел на полюс на две недели раньше англичан. Велико было разочарование британцев. Они не первые. «Прощайте, золотые грезы», — записывает Скотт. «Предстоит возвращение, новое преодоление трудностей, без предвкушения победы». Сначала вроде бы им даже везет. Они идут от склада к складу, и погода не так уж плоха не ниже 30 градусов по Цельсию, хотя и при сильном встречном ветре. Все больше с каждым днем страдают путники от холода и голода, а тут еще Скотт и Эванс угодили в трещины и получили ушибы. У Эванса сотрясение мозга, после которого он долго не мог прийти в себя, быстро терял силы и 17 февраля умер. Его смерть – тяжелый удар для всех. Идти все труднее. Но вот уже вышли на следы, оставленные лошадьми. Дальше дорога обозначена столбиками, гуриями, сложенными из кирпичей твердого снега. Но с каждым днем портится погода. Начинается зима. Столбик в термометре опускается ниже 40-42 градусов. Запись в дневнике Скотта. Никто из нас не ожидал таких страшных холодов. Друг другу мы помочь не в состоянии. Мы мерзнем на ходу, и ветер пронизывает нас насквозь нашу теплую одежду. Особенно сильно обморожены ноги у Отца. Он уже не может идти. У остальных немногим лучше. Разделили между собой таблетки опиума. Каждый получает право прекратить страдания, если они станут невыносимыми. 16 марта Отц ушел в метель и не вернулся в палатку. Запись Скотта 18 марта. Мы изнурены почти до предела. Моя правая нога пропала. Отморожены почти все пальцы. И на следующий день. До склада 15,5 миль. Должны бы дойти в три дня. Ну и продвижение. Пищи есть еще на два дня, но горючего еле хватит на день. Погода вздохнуть не дает. Ветер с севера, температура сегодня минус 40. Через три дня. Метель не унимается. Топлива нет. Пища осталась на раз или на два. Должно быть конец близок. 29 марта. С 21 числа свирепствовал непрерывный шторм. Каждый день мы были готовы идти, до склада всего 11 миль, но нет возможности выйти из палатки, так несет и крутит снег. Не думаю, чтобы мы теперь могли еще на что-то надеяться. Выдержим до конца. Жаль, но не думаю, чтобы я был в состоянии писать. Роберт Скотт. Через восемь месяцев участники экспедиции нашли палатку. Она была так хорошо поставлена, что устояла против всех ураганов зимы. В ней трое умерших в спальных мешках, закрытых над головами. Только Скотт отбросил от ворота спального мешка и раскрыл куртку. Под плечами у него лежала маленькая сумка с тремя записными книжками, фотоаппарат, три кассеты с пленками. Из-под снега откопали сани с грузом, который тащили эти до предела обессилившие люди. Среди вещей было 14 килограммов геологических образцов. Они не бросили их даже на краю гибели. Из дневника Скотта видно, что научные исследования они продолжали вести до последних дней.